Вопрос о зимнем пальто, о покупке дров и найми няни для меня тяжелый вопрос, из-за которых приходится мучительно ломать себе голову и бегать по судным кассам. Мои товарищи по гимназии, кто податной инспектор, кто инженер, кто акцизный чиновник, за спокойную безмятежную службу они получают жалование, о каком я не смею мечтать. Я даже лишен семейных радостей.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 его русые усы и бородка были в крови около него на полу стоял большой глиняный таз таз был полон алую водой, и в ней плавали черные сгустки крови молодая женщина плачет колола кухонным ножом лед вы простите доктор что обеспокоил вас сказал мужчина быстро поднимаясь мне навстречу и протягивая руку дело у меня известно туберкулез и вследствие этого кровохарканье.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 А какой был здоровый! Медные топоры как скоро всю грудь выли. Она, рыдая, припала грудью к краю стола. — Ну, Кать, чего ты? — Не так оно опасно, — нетерпеливо и ласково проговорил литейщик. Слышала, и доктор сказал. — С такими кровохарканьями и до пятидесяти лет доживают, не так ли? Обратился он ко мне. — Да, конечно. Только не разговаривайте. Лежите смирно. Бывают случаи, что и совсем выздоравливают. Летейщик лежал молча и подтверждающий, кивая головой. Я сел писать рецепт. — Боже мой, боже мой, как жизнь скоро-то сломалась! С, с хлипывающим вздохом произнесла женщина. — Я вам скажу, господин доктор, ведь он нисколько себя не жалеет. Как жил-то? Придет с работы, сейчас за книги. Всю ночь сидит или по делам бегает. Ведь на одного человека ему сила отпущена, не на двух. Больной закашлялся и, наклонившись над тазом, выплюнул большой сгусток крови. Ну, будет. Что много разговариваешь? В полголоса обратился он к жене, отдышавшись. Я просидел у больного с полчаса, утешая и успокаивая его жену.